Белое милое лицо, синие очи, алые уста и толстая в кулак коса до пояса вставали то и дело перед глазами, когда возвращался в Москву. Люба, зело Люба, показалась ему юная внучка Владимира Хороброго, и новое ненадобно. И сердце успокаивалось, И страхи утешались. И казалось, Казалось, ведь помнит джон Что трудности уже позади, Что все уладилось, Что он, великий князь, Признал то Юрий, Смирился навсегда, И даже верный тому залог Отправил к нему на свадьбу сыновей Василия Косова и Шемяку. И вскоре Он обнимет их и выпьет с ними меду и поговорит откровенно по душам, и будут они впредь жить мирно и дружно, как Дмитрий Донской с Владимиром Хоробровым жили. Однако Василий почувствовал, как заломило лоб от тяжких воспоминаний. Не суждено было тому случиться, и был всему виною, Старик Всеволожский не вынес, не стерпел боярин обиды, сбежал к Юрию. Зачал там карамолить, подзуживать дядьку на войну, и всё ж таки злой бес сумел добиться своего, поссорил Москву со Звенигородом подсунув Ваське косому, буйному зятю своему, попавшей к нему когда-то кривдою пояс Дмитрия Донского, в котором тот явился на свадьбу Василия. В самый разгар торжества пояс был узнан, и ничего не разумеющий с первоначалу Васька безумно пялил глаза на матушку, которая, уткнувши в него перстом, грозно приказывала снять великокняжеское облачение. И только когда до косово дошло, что сие про него, Аки, подраненный медведь, взревел он и потянулся за мечом в его, а вслед за ним и Шемяку, кинувшегося было на помощь брату, скрутили, Разоружили, и матушка, подойдя к Ваське, брезгливо, стараясь не касаться одежи косого, расстегнула золотой пояс и сдернула его с двоюродника. Потом Ваську с Дмитрием со всей Звенигородской и Галецкой челядью вывели за врата. Васька, все время ошеломленно молчавший, вспрыгнул на коня, Сощурил раскосые злые глаза, Вдруг вымолвил хрипло и мстительно. Мы уезжаем, но ненадолго. Скоро мы возвратимся. Скоро мы вышибем вас из Москвы. Поперек горла встанет вам сей драный пояс. Особливо тебе, старая литовская курва, С твоим недоумком сынком. И вслед за братом младший Дмитрий, привстав в стременах, проговорил, подражая косому, «Да — Да-да, так и будет. Мы вам хвосты-то накрутим, попомните наши слова. Война. Это война. Помнится обреченно, подумал Василий, с трудом сдерживаясь, чтобы, обнажив меч, не кинуться. Вслед сквернословом «Не быть между нами, миру! Вовек не простят двоюродники, нанесенные обиды, а я же вовек не прощу им сиих мерзких слов». Да, так все и вышло, как неожиданно ясно представилось ему тогда за вратами хором при виде отъезжающих братьев. Война разразилась в скорости, быстрее даже, чем он ожидал. Даже смерть дядьки Юрия не прекратила ее. Дядька пред смертью добился-таки своего, выгнал Василия из Москвы, заставил прятаться с матерью и женою аж в самой Костроме, куда, дабы поймать его, двигались ратники Шемяки и Дмитрия Красного. Василий и не мыслил тогда о престоле. Думал лишь об одном — как бы спасти семью, даже в Орду помышлял бежать купно со всеми домочадцами. Однако великий стол снова настиг Василия с той стороны, с какой он никогда и не чаял его получить, от самого Шемяки. Вдрызг перессорились братья после кончины отца, не восхотели Шемяка с Дмитрием Красным, чтобы ими правил буйный их брат Косой, объявивший себя великим князем, и вместо войны предложили Василию мир и великий стол. И хотя зол был на них, хотя подозревал, не запросто так отдает ему Шемяка великое княжение, хочет хитрец, чтоб чужие руки расправились с неуемным братцем, дабы потом, сохранивши силы, Было ему способнее совладать с Василием. Смирился, принял и мир, и стол, и возвратился в Москву. Потом два лета воевал он с Косым, и, гоняясь по всей Руси за упрямцем, следил за Шемякою. Что-то Дмитрий деет, прав ли он в подозрениях своих. И сначала казалось не прав Честно живет Дмитрий не нарушает клятвы, с братцем своим не якшается, жениться замыслил. И уже думалось, помнится, вот усмирить Бокасова, дать в удел ему Дмитров, да и покончить с войною. Хватит уж русскую кровушку проливать. Однако все вышло иначе. Косой, уже было утихомирившийся в Дмитриеве, вдруг забуянил Сызнова, прислал разметные грамоты и, повоевав Костромой и Галич, взял великокняжеский Устюг, где учинил Васильевым слугам такую резню, коих не учиняли даже татары. И так уж вышло, теперь-то он понимал не случайно, в тот самый день, когда прибежал гонец из Устюга, прибыл Шемяка в Москву, с приглашением к Василью на скорую свою садьбу в Углич. Вот уж когда и всплыли все подозрения разом. Видит Бог, не хотел он им верить. Но мысли сами ложились одна к другой, оке грибы, в кузовок. И выходила весьма печальная. Косой неспроста взъярился. Какая надежа ему воевать в одиночку с василием Пишка танка Побью я его, наверняка побью, Как бил уже два лета. Выходит, надеется он на брата. Выходит, что так. Иначе б не резал, Не вешал он столь зверски в устюге. Выходит, родная кровушка К кровушке все же тянется. И значит, а та сносились Они таки друг с другом. И сей приезд Дмитрия непрост. В ловушку заманивает его шемяка, на дурь его рассчитывает. Нет, не бывать сему, не бывать. Не так-то он прост, как вам изуверам кажется. А за свои козни вы мне полную мерой заплатите. Да, он поступил тогда жестко. Шемяку приказал схватить, заковать в железо и отправить под стражей в Коломну. А супротив Косова выступил со всеми братьями и уже в травень май разбил его шайку под Скорятином. А самого Ваську захватил в полон и еще, трясясь от злобы, за перебитых устюжан повелел ослепить. Потом, постыв он часто тужил осадеянным с Ваською. Казалось, не надо было того совершать, всё ж таки брат он ему. Однако и тут Великокняжеская брала верх над жалостью. Теперь-то, надеялся, настанет замирье на русской земле. Теперь-то косой ему боли не страшен. Ну, а с Шемякою он помирится». И он помирился, и, отпустив его в углич, чаял, что приобрел в нем брата и союзника. И несколько лет так было».